Заключение. Итак, уважаемый слушатель, цифровые технологии действительно удивительным образом расширили и приумножили возможности медицины. Они стали надёжными инструментами для решения многочисленных задач сбережения здоровья, профилактики, диагностики и лечения, организации здравоохранения. Современный человек активный пользователь цифровых технологий, должен уметь правильно, читать эффективно и безопасно использовать их для поддержания и управления своим собственным здоровьем. Мы обсудили, как искать медицинскую информацию в интернете и не умереть при этом, как получить качественную телемедицинскую консультацию, как сдерживать и контролировать хронические болезни при помощи цифровых технологий. Наконец, как сделать период ожидания ребёнка безопасным и спокойным. Увы Это лишь вершина айсберга. Впереди нас ждут новые, таинственные и увлекательные технологии. Придётся разобраться, заменит ли искусственный интеллект врача, будут ли чат-боты работать в поликлиниках, действительно ли роботы проводят дистанционные хирургические операции и какое отношение стимпанк имеет к телемедицине. 2017-2019 годы.